Глава 17. «Знаешь, Рейш, — с чувством сказала Роуз, когда земля под ногами перестала содрогаться, мы с Мелом доволокли-таки из раненую тварь до безопасного места, и я с облегченным вздохом выронил покрытый язвами хвост. Я, конечно, знал, что ты ненормальный, но чтоб настолько... Это еще что...» «Знал бы ты, чем я в свободное время занимаюсь!» «Даже гадать не буду», — зябко поежился начальник северного участка. «Но дел ты сегодня наворотил столько, что я замучаюсь корну объяснительные писать». Я только усмехнулся. «Это да!» «Думаю, у шефа наверняка случился удар, когда ему доложили, что все маги смерти в столице — Вдруг безо всяких причин попадали, кто где стоял, и, судя по ряду признаков, дружно решили отдать Фолу душу. А уж какие чувства его охватят, когда он узнает, что такое творится не только в Алтире, но и по всей стране. А когда шпионы доложат, что и в соседних государствах происходит то же самое. Не завидую я ему, честно и постараюсь не показываться на глаза до тех пор, пока он не успокоится. И все же кое-что мне следовало сделать прямо сейчас. Подняв голову, я оглядел образовавшийся на месте разлома уродливый бугор, чем-то напоминающий свежий шрам, и удовлетворенно кивнул, после чего взглянул на беспокойно переглядывающихся коллег, застывших в ожидании дальнейших указаний перевел взгляд чуть дальше, туда, где все колыхалось и волновалось собранная нами тьма, после чего вскинул руку, привлекая к себе внимание, и мысленно попросил «Отпустите, братья, теперь уже можно». Как это ни странно, они все поняли правильно и, пользуясь тем, что бешеный ветер утих, послушно разомкнули руки, а затем молча разошлись в стороны. Тьма же, словно только этого и ждала, освобожденно рванулась наружу, торжествующе завыла, загудела, заполонив на какое-то время собой всю округу. А когда она снова схлынула, мир вокруг нас заметно преобразился. Вместо пугающей пустоты в нем снова появились краски, звуки. Под скалами и в недавно образовавшихся трещинах залегли глубокие тени. Над озирающимися магами появились темные облачка наших необычных аур, тогда как призраки, которые все это время удерживали нас от падения в бездну, слабенько засветились и с тихим вздохом исчезли, словно их тут никогда не было. «Спасибо, братья!» — с чувством подумал я, когда плато наполовину опустело а потом почувствовал, как в груди разлилось легкое тепло, и понял, меня услышали. Более того, эта связь никогда больше не прервется, по крайней мере, до тех пор, пока я не натворю чего-то, что опозорит честь моего великого рода и заставит его от меня отвернуться. «Мастер Рейш, а что будет с нами?» — отвлек меня от размышлений Роберт. «Им помогут?» Я глянул на сгрудившиеся над нашими головами неупокоенные души и кивнул. «Леди, на ваше усмотрение!» Налетевший невесть, откуда ветерок, тут же подхватил уцелевшие осколки и, закружив их в недолгом танце, мгновенно унес с собой. «Вот и все. Теперь о них есть кому позаботиться». «А что насчет него?» — кивнул наряди в сторону безучастно лежащей твари, которую никто не пожелал отсюда забрать. «С ним-то что будет?» «Не с ним, а с ними!» — поправил его Хок. Я прислушался к себе, но никакого отклика в кои-то веки не услышал, после чего подошел к распластанному на камнях монстру и, наклонившись, легонько стукнул его по кончику носа. Альтес, ты там живой а чего оттуда тут же выпорхнуло крохотное серое облачко что уже можно вылезать можно можно хмыкнул я изучающе глядя на его тусклую душу все закончилось собственно вы двое последний кто еще не ушел шоттик активно закрутился на месте а обнаружив, что кроме него поблизости и впрямь осколков больше не осталось, откровенно занервничал. «Рэйш, что это значит? Куда все подевались? И что теперь со мной будет?» Я вместо ответа слегка приподнял зубастую пасть твари и почти не удивился, когда оттуда на свет Божий выбрался небольшой, испускающий ровный белый свет шарик. Тот самый огонек, который я ему когда-то подарил. Надо же, сберег. Эй, лот, хватит изображать из себя бледную немощь. Я прекрасно знаю, что ты в порядке. Тяжелая кожистая века неохотно дрогнула, приоткрывая хищно прищуренный глаз. Какое-то время мы молча играли в гляделки, после чего бывший жрец тяжело вдохнул, его тело стремительно ужалось еще через миг он поднялся с земли уже в человеческом обличье и скептически на меня посмотрел. Ну и как это понимать? Почему из всех умерших только мы двое остались без посмертия? Может, потому что ваши грехи оказались через чур тяжелы для перерождения, предположил я? Зачем же ты тогда меня спас? Да просто все спросить хотел, кто выпустил тебя из клетки, Двойной убийца выразительно скривился. Когда во тьме прозвучал твой зов, мне дали понять, что вам понадобятся все темные, кто еще не забыл, ради чего мы вообще живем. Я тоже когда-то был магом, Рейш, поэтому мне предоставили выбор — помочь тебе или же остаться гнить в тюрьме на целую вечность. И что же тебя заставило помочь старому врагу? Лот вместо ответа поднял руку, а когда на его ладонь спланировал мой искрящийся чистейшим светом шарик, тихо вздохнул. «Наверное, вот это?» — я вопросительно приподнял одну бровь. «Да ну, так быстро?» «Знаешь, Рейш», — тем временем продолжил он, — «когда годами сидишь в абсолютнейшей тишине, где даже поговорить не с кем» то на удивление быстро обнаруживаешь, что первыми у тебя почему-то заканчиваются ругательства. Какое-то время тебя поддерживают злость и мечты о мести, но вскоре тускнеют и они. Потом ты по инерции еще продолжаешь ворчать и жаловаться на жизнь, стенаешь, жалеешь себя, пока не понимаешь, что это попросту скучно. После этого приходят сомнения. Затем они сменяются равнодушием. И вот, когда ты вплотную подойдешь к черте, за которой начинается безумие, то, чтобы не сойти с ума, ты поневоле вспоминаешь все, что ты когда-либо сделал и все, что кому-либо сказал, до последнего слова, до самых мельчайших подробностей. Порой даже споришь с собой и с теми, кто был для тебя значимым. А когда раз за разом не получаешь ответов, то волей-неволей начинаешь думать, сопоставлять, анализировать, смотреть на произошедшее глазами противника. И вот какая штука получается, Рейш. Вот это, или легонько подбросил на ладони шар, почему-то перестало обжигать меня практически сразу, как только я сообразил, что мы с тобой на самом деле не враги. Просто мы шли к одной и той же цели разными путями. Причем раньше мне казалось, что методы не важны. Но когда я смотрю на тебя, то понимаю, тьма — это не то, что мы всегда считали. А живет она ровно по тем законам, которые мы в нее принесли. Она никогда не убеждает, не отговаривает, не мешает. Она просто отстраняется и терпеливо ждет, пока к нам вернется то, с чем мы в нее пришли. Тьма, она как зеркало, Рейш. Наверное, мы поэтому так не любим смотреть на свое отражение. Я усмехнулся. Это точно. Некоторым из нас в зеркала вообще лучше не смотреться. Рассудок целее будет. Так что с нами, Рейш?» Остро на меня взглянул Лотий за спиной которого ненавязчиво пристроился Альтис Шоттик. Я пожал плечами. «Это не мне решать, но если бы спросили моего мнения, то я бы сказал, что первый шаг всегда самый трудный, и тот, кто на него отважился, гораздо мудрее того, что даже носа из дома не высунул. Да, дорога не будет легкой, да и быстрой ее нельзя назвать» но чтобы идти было не так скучно, быть может, стоит поискать того, с кем ее осилить. «Какая еще дорога? Куда?» — не на шутку заволновался Шоттик. «Я никуда не пойду, тем более с ним». «Спасибо, Рейш», — спокойно отозвался Лотий, одним щелчком отправив засуетившегося светлого в полет. «Одиночество убивает быстрее тишины» поэтому, если твое пожелание исполнится, я буду благодарен». Я, кивнув, отступил на шаг и чуть наклонил голову, когда мне в лицо ударил еще один порыв ветра, на этот раз гораздо более холодного, который и унес с собой две последние непрекаянные души. «Не знаю, правда, что решит по этому поводу Ферза», Однако она всегда была не только справедливой, но и милосердной. И если Лотию дадут возможность сделать еще один шаг на том пути, что он выбрал, надеюсь, однажды он все-таки вернется к свету, а заодно из шоттика выведет, которому еще не год и не два придется расплачиваться за совершенные при жизни грехи. «Рейш, а как же мы?» — окликнул меня и Роуз. Я слабо улыбнулся, почувствовав, что ветер снова набирает силу. «Вам тоже пора, Грег. Живым не место на темной стороне. Ты ведь знаешь». Он открыл было рот, чтобы мне возразить, но резко усилившийся ветер буквально сдул его душу с плато, унеся заодно с собой всех наших коллег. «Действительно всех, за исключением меня». Связанных поводками душ Мэла, Роберта, Йена, Триш, Хок, Тори и леди Натали Корн, которую поднявшийся ветер почему-то даже не задел. Когда мой взгляд остановился на ней, леди от чего-то смутилась и явно занервничала, словно действительно была в чем-то виновата. Но вместо того, чтобы задавать вопросы, я всего лишь протянул ей руку. Пойдемте, Натали. Пора и нам вернуться домой. «По-моему, вы и так уже дома», — прошептала она, глядя на меня снизу вверх широко раскрытыми глазами, на дне которых уже вовсю плескалась и переливалась прекрасно знакомая мне тьма. «Это верно», — не стал отрицать я. «Здесь мне действительно хорошо, но есть кое-что, что заставляет меня раз за разом возвращаться обратно». «И что же это? Вы. Но вам пока не стоит здесь надолго задерживаться». У нее слегка зарумянились щечки, однако руку она мне все-таки подала, а затем все вокруг затопило явившаяся на мой призыв тьма, бережно подхватив наши души и отправив туда, где, по ее мнению, нам было самое место. Когда тьма рассеялась, я обнаружил, что нахожусь один, в абсолютно незнакомой комнате, судя по всему, в чьей-то гостиной. Причем лежу себе спокойно на кушетке, полностью одетый, и, что удивительно, даже грязные сапоги не снял. При этом за окном снова или все еще царили легкие сумерки. На стеклах дрожали крохотные водяные капельки, так что на улице, вероятно, недавно прошел дождь, и это было хорошо. Это означало, что во тьме я не слишком задержался, а вот если бы в Алтире успел выпасть снег, мне было бы гораздо сложнее объяснить начальству свое отсутствие на рабочем месте. Впрочем, долго гадать, что и почему, мне не пришлось, потому что, как только я определился со временем года, И покрутив головой, огляделся более внимательно, то подметил сидящий в кресле рослый мужской силуэт, который в отчаянном жесте держался руками за голову и почти неслышно что-то бормотал. Э-э, шеф, надеюсь, вы не заупокойную по мне читаете, осторожно поинтересовался я, принимая вертикальное положение. Корн вздрогнул и резким движением отнял руки от лица. «Рэйш!» «Добрый вечер!» «На всякий случай решил проявить вежливость я. Не подскажете, какое сегодня число?» Ч «Четвертое...» «Хм... А месяц?» «Сейчас середина осени, Рэйш!» Отчего-то прошептал Корн, медленно поднимаясь с кресла. «Я приятно удивился...» «То есть меня не было всего пару дней?» «Нет, демон, тебя задери!» Неожиданно взорвался Светлый, и на его физиономии появилось воистину зверское выражение. «Ты, между прочим, умер пару дней назад, вместе с половиной моих сотрудников, только в отличие от них, вовремя не очнулся, и, между прочим, не ты один!» «Папа!» — в дверях появилась запыхавшаяся Натали слегка растрёпанная, откровенно встревоженная, но при виде меня на ее лице расцвела совершенно бесподобная улыбка. «О, Артур, вы тоже вернулись?» Корн в шоке обернулся и замер, когда Натали, одетая абсолютно так же, как и два дня назад, порывисто его обняла и с чувством расцеловала. «Прости, папочка, я сама не знала, что так получится». «Прости, что тебе пришлось переживать за меня. Артур ни в чем не виноват». «Не виноват?» — на мгновение растерялся шеф. «Позавчера мне сообщили о несанкционированном применении магии в моем же собственном доме. Когда я все бросил и примчался, то оказалось, что входная дверь выбита, один из моих слуг обгорел до неузнаваемости, в холле вовсю полыхает пожар» а в огне без движения лежишь ты и мертвый маг, у которого во время осмотра не только была раздроблена голова, но даже аура не определялась. А пока я пытался понять, что произошло и кого из вас придется хоронить в первую очередь, мне вдруг сообщили, что у нас половина сотрудников внезапно слегла без признаков жизни, да еще и на неизвестной науке срок». И поскольку только один темный маг во всем Алтире способен на такие фокусы, что я, по-твоему, должен был подумать?» «Олвина спалила я», — торопливо пояснила фея, крепко держа разгневанного отца за руки. «Он был марионеткой, напал на моего гостя со спины, подло. А когда Артур упал, я не сдержалась и потеряла контроль над магией. В доме вспыхнул пожар». Оставшиеся силы я бросила на то, чтобы его погасить, но не смогла, истощилась раньше, а потом услышала зов, и мы, и меня, она беспомощно оглянулась, и ее утянуло во тьму следом за мной, закончил ее сумбурный рассказ я, просто потому, что в роду вашей супруги испокон веков передавался скрытый дар, Поэтому на темной стороне Натали при желании тоже может чувствовать себя как дома». Укорно вытянулось лицо. «К какой еще дар?» «Самый обычный, темный. У моей дочери?» Я тяжело вздохнул. «Вот именно. Но давайте я расскажу все с самого начала, а вы потом дополнительно спросите, если я что-нибудь упущу». Спустя полторы свечи шеф с растерянным видом остановился у окна и, нервно отдернув ни в чем не повинную занавеску, недоверчиво посмотрел сперва на дочь, а затем на меня. Вот, значит, как хаос, куклы, тьма и боги, и опять этот проклятый Латейн. А родня моей жены, получается, все эти годы тихонько хранила тот самый скрытый дар из Латейна? Я кивнул. Отец Гон подтвердит, да и Фол, я думаю, тоже. Это ведь его дар и его алтарь, который, между прочим, первым почуял пробуждение Натали. — Так она поэтому смогла удержать тебя на этом свете? — нахмурился шеф. — И ее поэтому не тронул никто из твоих новых друзей? Я снова кивнул. Тьма ее любит и уже давно ожидает ее возвращения. Династия латаинийских жнецов не должна исчезнуть бесследно. Сейчас в мире осталось всего три ее представителя — Роберт, Натали и я. Но я поговорил с отцом-настоятелем и готов повторить. Если ваша дочь не захочет отказаться от светлого дара... Если ей не по душе променять профессию целительницы название могущественной темной могине, Ал поможет оставить ее дар скрытым. По наследству он, разумеется, все равно перейдет, только уже не сыновьям, а дочери». «Вы мне об этом не говорили», — тихо сказала Натали, когда в комнате стало оглушительно тихо. «Я открыл вам свой разум», — возразил я. Это было слишком личное, я не стала бы заглядывать так глубоко. Но кое-что вы ведь все-таки подсмотрели, правда? Под моим пристальным взором Натали снова смутилась и отвела глаза. Простите, зато теперь я понимаю, почему вы все это время от меня отстранялись. Я аккуратно взял ее за руку. Я не отстранялся, Натали. У нас с вами одинаковые сны и чувствуем мы друг друга с равной силой. Наличие общего дара притягивает наши души как магнитом, особенно во тьме, где очень трудно оставаться неискренним. Но я хотел, чтобы у вас было чуточку больше времени, чтобы определиться с решением. Ведь одно дело, если вы полностью осознали и приняли свою судьбу, и совсем другое, если вы хоть на мгновение усомнились в себе или тем более во мне». Она сердито на меня покосилась. «Я не передумала, если вы это хотели сказать, и знаю, что наша встреча была предопределена задолго до нашего с вами рождения. Но все-таки тогда, во дворце, скажите, мастер Рейш, вы верите в любовь с первого взгляда?» Я тихо рассмеялся. «Я вообще мало во что верю, Натали» но я совершенно точно верю в вас и в те чувства, которые вы во мне вызываете. «Это значит, да?» — с подозрением прищурилась она. «Это значит, что если бы не ваш отец, я сделал бы вам предложение немедленно», — совершенно серьезно признался я. «Боги и без того уже одобрили наш союз, так что при желании обряд можно было сделать и тайным» но поскольку это было бы нечестно по отношению к вашему отцу, которого я, несмотря ни на что, уважаю, то я все же должен спросить. «Шеф, сколько времени вам понадобится смириться с тем, что однажды ваша дочь сменит фамилию Скорн на Рейш?» «Да иди ты!» — с расстроенным видом отмахнулся от меня глава главного столичного управления сыска. «Тоже мне нашел аргументы» предопределено, предназначение, божественные знамения. «А если я просто скажу, что люблю ее, вы поверите?» Корн обернулся. «Ей сперва это скажи». Мы на мгновение скрестили взгляды, как уже не раз бывало, после чего я спокойно повернулся и, глядя Натали в глаза, также спокойно сказал. «Натали Корн, я согласна», — твердо ответила она а в ее глазах появились восхитительные смешинки. И даже брачный контракт с вас требовать не буду, представляете? Вот видите, шеф, с невозмутимым видом обернулся я к Корну. Брачный контракт нам не нужен, и вообще она вся в вас. Я еще даже сказать ничего не успел, а Натали и так все прекрасно знала. «Рот, ну за что мне все это, а?» обреченно вздохнул шеф. «А ты, дочь моя, да неужели тебе нужен этот упрямый, насквозь прожженный, несносный грубиян неизвестного происхождения, который вообще не в курсе, что такое субординация, и который только что имел наглость сообщить, что отныне тебе суждено стать не лучшей целительницей Алтира, а какой-то там магиней смерти?» «Я пошла за ним во тьму, папа. Неужели ты думаешь, что я побоюсь выйти за него замуж?» Шеф снова посмотрел на подчеркнуто невозмутимую дочь, затем на меня, на ее зажатую в моей руке ладошку, а затем с горечью отмахнулся. «Да ну вас! Хоть воскресли, и то ладно!» И с самым расстроенным видом направился к выходу. Однако уже у самой двери все-таки выпрямился, расправил плечи и совсем другим тоном бросил. «Помолвка через две недели, свадьба через месяц. Натали, матери сама все объяснишь. Еще тебе вменяется обязанность стать самой ослепительной невестой на свадьбе. А ты, Рейш, только попробуй мне опоздать. Подведешь Натали, я тебя с того света достану, понял?» «Так точно, шеф!» — усмехнулся я. «Установку принял. На том свете без вашего разрешения не появляться». «Вот именно!» — проворчал Корн. «Мертвый зять мне не нужен». «Не волнуйся, папа!» — успокоила его Натали. «Если он умрет, я его воскрешу. Я знаю надежный способ». Шеф на это даже оборачиваться не стал. Просто ушел по пути сокрушенно качая головой и, по-видимому, готовясь к худшему дню в своей жизни. А когда он скрылся из виду, я искоса глянул на свою, теперь уже официальную невесту, и вопросительно приподнял одну бровь. «Что еще за способ?» Натали загадочно улыбнулась. «Ферза подсказала, перед тем, как отправила нас обратно». И еще она посоветовала хотя бы одному из наших сыновей дать имя Артур, чтобы династия не прерывалась. Я от таких новостей слегка подвис. Как это? Нам что, надо ждать теперь не двоих, а троих наследников? Но потом рассудил, что буду решать вопросы по мере их поступления и вернулся к предыдущему вопросу. «Так что это за волшебный способ, о котором даже я ничего не знаю?» Натали мягко улыбнулась и осторожно меня поцеловала. «Как думаете, сработает?» «Ух, как меня в этот момент тряхнуло! а шискры из глаз посыпались!» «Хорошо еще, что никого рядом больше не было, а то не думаю, что смог бы уберечь посторонних от повреждений!» Я шалело тряхнул головой, силясь успокоить взбунтовавшуюся тьму, но комнату все равно заволокло густой черной пеленой, из глубины которой послышался тихий женский смех. «Фолова бездна! Это было нечестно! Натали!» «Я здесь!» — снова рассмеялась она, выныривая из тьмы, словно настоящая фея из сказки. А когда я наклонился и наконец-то произнес те самые слова, которые предназначались лишь ей одной, Натали прильнула в ответ и, положив голову мне на плечо, вздохнула. «Я тоже вас люблю, Артур, но при папе этого пока лучше вслух не говорить. Он у меня такой впечатлительный».